Он во время общей печали шутил, смеялся, непочтительно вел себя пред царевнами, говорил непристойные и подозрительные вещи великому князю Петру Алексеевичу. При допросе о причинах смеха Девьер показал. Всего апреля 16-го числа в бытность свою в доме ее императорского величества, в покоях, где девицы едят, попросил он у Лакея пить. Опомнится, зовут его Алексеем, а он назвал Егором. Князя Никиту Трубецкого называли, шутя товарища его Егором, и когда он, Дивьер, у лакея попросил пить и назвал его Егором, а он, Трубецкой, на то слово поворотился к нему, где он сидел с великим князем, все смеялись. Великий князь спросил у него, чему вы смеетесь? И он, Дивьер, ему объяснил, что Трубецкой этого не любит, и шепнул на ухо, что он к тому же и ревнив. Но Девьера спрашивали, ты великому князю говорил, он сговорил жениться, а мы будем за него волочиться, а великий князь будет ревновать. Девьер отвечал, не говорил, а прежде говаривал часто, чтоб он изволил учиться, а как надел кавалерию худо учиться, а еще, как говорит жениться, станет ходить за невесту и будет ревновать, учиться не станет. Но Меньшику было нужно не то, чему Дивьер смеялся, а чтоб оговорил своих приятелей. И когда комитет, назначенный для следствия над Дивьером, представил его ответы императрице, то получил от ее имени следующее. «Мне о том великий князь сам доносил самую истину. И я сама его, то есть Дивьера, присмотрела в его противных поступках и знаю многих, которые с ним сообщники были. и Все чинено от них было к великому возмущению, того ради объявить Дивьеру последнее, чтоб он объявил всех сообщников. Дивьер объявил, что сообщников у него нет, но что он ездил генералу Ивану Ивановичу Бутурлину и говорил с ним о свадьбе великого князя. Это было достаточно. Через Бутурлина притянуты были и другие – Толстой, Скорняков-Писарев, князь Иван Алексеевич Долгорукий, Александр Нарышкин, Ушаков, Дивьер был сослан в Сибирь. Толстой с сыном Иваном в Соловки. Бутурлин в дальние деревни. Скорняков писали в ссылку, Долгорукий отлучен от двора, Унижен чином и написан в новой полки Нарышкин должен был жить в деревне безвыездно. Ушакова велено определить команде, куда следует. Арест Дивьера с товарищами уничтожил всякую надежду для царевин относительно сукцессии. Надо было хлопотать уже о том, чтобы получить, возможно, выгодное положение при вступлении на престол великого князя. Об этом принялся хлопотать Басевич, который был в это время у Меньшикова еще не в худом кредите. Он начал представлять светлейшему со умилением, дабы он рассудил, что он и обе принцессы Петра Великого — судь дети, которому он свое счастье приписать может и к тому его склонил, что на каждую принцессу по одному миллиону денег выдать, и о наследии порядок учинить и трактаты с герцогом конфирмовать, определил, и напротив того, чтоб о супружестве молодого монарха с принцессой князя Меншикова в том завещании утверждено было, и ток мы того искали, каким бы способом оное произвести в действо и кто оное завещание сочинять имеет, в которое дело никто мешаться не хотел. «Я не мог того вытерпеть», — продолжал Басевич в своем показании, «чтоб его королевское высочество, герцог и обе принцессы в крайнюю нищету пришли, в самой скорости помянутое завещание сочинил, прочее же в его княжее рассуждение оставил». Так кончился вопрос о престолонаследии. 6 мая 1727 года Екатерина скончалась, и вступил на престол Петр II. Меньшиков был всемогущим правителем. Благодаря делу Дивьера он избавился от Толстого с товарищами его. Без суда раскидал по дальним местам людей, которые вздумали мимо его стать сильны посредством личного расположения молодого императора. Немедленно же правитель постарался освободиться и от герцога Голштинского. Меньшиков послал сказать ему, через Басевича, чтоб он изволил в своей земли ехать, ибо ему яко одному шведу не доверяют, и сим подобные поносительные речи были.